поседал тот самый толстый негр из моего недавнего видения. «Куда спешим, сынок?» По-прежнему, не глядя на меня, осведомился чёрный дядька на чистейшем русском. «А?» «Мне надо пройти», — помедлив выдавил я. «Вот как?» Он охмыльнулся так, что зубы блеснули в темноте. «А если я тебя не пропущу?» И он тронул нижнюю струну. Раздолбанная гитара отозвалась тихим гулом, от которого, казалось, завибрировало всё вокруг. Меня аж зубы заболели. Вода заребила по вершинам деревьев пошёл шепоток. Думаю, если б гитарист взял полновесный аккорд, меня подбросило куда-нибудь к Соликамску, если вообще не в Баренцево море. «Зачем тебе туда? Или у тебя там остались дела?» «Да», — сказал я. «Остались дела?» «Уверен?» «Да», — повторил я. «Совсем немного, но это очень важные дела». «Хм...» — он положил ладонь на струны. «Раз так... Попробуй, ладно». «Но ты хотя бы понял то, что я тебе тогда говорил?» «Не очень», — признался я. «Но если вы меня пропустите...» Я постараюсь понять. Ага, по крайней мере, честно. Итак, по-твоему, ты совершил выгодный обмен? Я сглотнул. В горле у меня всё высохло, даже слюна куда-то делась. Я не знаю, может быть. Не трогайте их. Я вас очень прошу. Хотите? Вот я. Делайте со мной всё, что угодно а её не троньте. И его тоже». Толстый негр барабанил пальцами по дыке и вздохнул. «Ладно, будь по-твоему. Вдруг ты и вправду не зря вернул парня». «Скажи спасибо, сынок. Кто знает, пропустил бы я тебя, когда б со мной не случилось такое же. Я ведь и сам не без греха. Когда-то «Я тоже одного такого вытащил оттуда. Его звали Роберт. Может, слыхал?» «Слыхал», — сказал я и искренне добавил. «Спасибо». А негр опять охмыльнулся так, что я вздрогнул. Улыбка у него была широкая, как рояль. «За спасибо из Далласа в Чикаго не доедешь, парень. Не держи меня за дешёвку». Это что же получается? Уходишь, а за песню не заплатишь, а? И он развернул свою гитару миской ко мне. И я растерялся. У меня с собой ничего не было. И тут я вспомнил про девчонкин подарок. Танука говорила, будто он из серебра. Вот и выдался случай проверить. Я медленно снял медальон и бросил его в миску. Годится. Взвесив гитару на руке, сказал блюзмен. «Будь здоров, сынок. Иди». Однако я не спешил уходить. У меня оставался ещё один вопрос. «Может, хоть вы мне скажете, что это за река? Как она называется? Лето? Стикс? Ахерон?» Непрозрачные дымчатые очки повернулись ко мне. «Я называю её Хронос, сынок». Я посмотрел на воду. «Вот оно, значит, как!» «Я вернусь!» — непослушными губами вымолвил я. «Мне правда надо идти. У меня остались дела. Дайте мне неделю. Всего неделю. Мне очень надо!» «Неделю?» «Окей, почему бы нет? Последние тридцать пять лет ты был плохим учеником». Но, кажется, сейчас мне больше нечему тебя учить. Возвращайся, если что. Я всегда здесь. На крайний случай я сыграю тебе блюз, если не будет воскресенья. Я вернусь. Вы же видели. Я оглянулся, а тут только середина реки. Я видел, удивился он. Сынок, да ты с ума сошёл. «Я же слепой!» И он расхохотался.